Глава одиннадцатая. Утром мы встали за загодя, чтобы успеть приехать в сад к семи утра. Быстро собрались и поехали вместе с дочкой в детский сад. Там я повесила на маленькие плечики платье и поставила в шкафчик нарядные босоножки. Отдала корону воспитательнице, чтобы не смялась, и предупредила, что завтра дочку приведет бабушка. А сегодня я приеду раньше». «Ведь мне сперва нужно забрать дочь, отвезти ее домой, а потом метнуться за Максимом». Наряд для утренника я привезла заранее, чтобы маме не пришлось везти его завтра. Фух, выдохнула в надежде, что все предусмотрела. Немало времени потратила, стараясь учесть все детали. Присела рядом с Анечкой, поправила кофточку. «Давай, зайчик, слушайся воспитательницу». Я тебя заберу сегодня пораньше. После сна. Пока-пока. Аня обрадовалась и довольная побежала в группу. Я глянула на часы. Успеваю. Добралась на такси до дома Баженова. Огромный особняк из светлого кирпича закованным забором подмигивал огнями. Еще не рассвело. И в темноте он горел окнами, ярко освещая все вокруг. Вот это домина! Дворец! Живут же люди. Впрочем, и новая, и не ожидала. Набрала в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и, дождавшись ответа в переговорном устройстве на воротах, вошла в них, проследовав ко входу. Сейчас я увижу Александра и его сына. То, чего я так хотела избежать, случилось. Я работаю на него и буду видеть каждый день. То еще испытание... Еще есть шанс повернуть назад. Смешно, Алина, забавно бы ты выглядела, сбегая отсюда, сверкая пятками. Думала еще вчера, что смирилась со своим положением, а сегодня хочу трусливо удрать. Держала лишь нужда в лекарствах для мамы, а потому вместо побега я навесила на лицо дружелюбную, я надеюсь на это, улыбку и пошла ко входу во дворец Баженова. «Доброе утро!» — дверь мне открыл Александр, и я даже слегка растерялась и едва не подпрыгнула на месте. Он уже был одет в верхнюю одежду и поджидал у входа. Странно, что двери открывал не дворецкий. При взгляде на дом мне виделся какой-то чопорный лакей за его дверями, и уж точно я не ожидала, что дверь откроет мне сам Баженов. «Доброе утро!» — поприветствовала я его на автомате. «Заходить-то будете?» «Дует как бы». «А, да, конечно». Мило улыбнулась я ему и вошла внутрь. «Извините, в шок впала от красоты вашего дома». Я обернулась на него и глянула на часы за его спиной. «Уф, успела». Начинать первый рабочий день с опоздания и выговора не хотелось. Надеюсь, что смогу произвести на него первое хорошее впечатление обо мне, как о няне». Александр же окинул меня строгим взглядом, словно я уже успела все же что-то нарушить. «Это Клариса Вульфовна. представил он строгого вида женщину, стоявшую рядом с Максимом. «Как я и говорил, она покажет вам все в доме и подробнее расскажет о работе няни. Максим, пойдем. Мы с Алиной Юрьевной отвезём тебя в детский сад. Заберет тебя она же». Мальчик и его гувернантка тепло простились на наших с глазах. Скорее всего, они больше не увидятся. Я тайком поглядывала на высокую фигуру своего нанимателя. Не верилось, что я все же здесь. Причудливые изгибы судьбы привели меня в этот дом, к отцу моего ребенка. И только Бог знает, что будет с нами дальше. Я так хотела от всего этого сбежать, забыть, вырвать из груди и больше не страдать, но судьба снова привела меня к этому мужчине. Детский сад Максима действительно располагался недалеко от дома. Не успели сесть в машину и поздороваться с водителем Иваном, как уже оказались возле двухэтажного здания. Познакомились с воспитателями, Баженов представил меня как няню своего сына. Женщины подобострастно улыбались или лебезили перед ним. Возможно, они ведут себя так со всеми родителями. все таки это детский сад для обеспеченных слоев населения. Но мне почему-то стало неприятно. Баженов — свободный мужчина. Незазорно строить такому глазки. Сама в свое время не устояла перед ним. А воспитательницы — молодые и ухоженные, «Отлично понимает, с кем имеют дело». «Хорошо, понял». Закончил он разговор, половину которого я прослушала. «На утреннике будет присутствовать няня. Я не смогу, к сожалению. Она снимет для меня видео и сделает фото». Уточнять ничего при посторонних я не стала. Но как только вышли на улицу, спросила. «А когда будет утренник у Максима? Простите, я не услышала время». А его и не называл. «Расслабьтесь, Алина», — усмехнулся он. «Утренник будет завтра в десять утра. А что, с этим какие-то проблемы?» «Нет никаких проблем», — закусила я губу, размышляя о том, что же делать. «Утренники детей совпали. Мне придется выбирать между чужим и собственным ребенком».